Между прочим, он ставит в образец афонские иконы Мануила Панселина, знаменитого художника-изуграфа из Салуня в XII веке. Подлинник располагал свои наставления, как изображать святых по месяцу слову. Русский подлинник, кроме византийских святых, заключает в себе русских угодников, которых цикл, как известно, установлен по преимуществу в XVI веке около времени Стоглавого собора. Лики русских угодников, конечно, не были их портретами, написанными при их жизни. Они писались по воспоминанию, по рассказам их учеников или людей, близких к ним по времени, а иногда даже по вещему сновидению, как это, например, видимо, из жития Александра Ошивенского. Обыкновенный монастырь, заказывая кому-либо сочинить житие своего основателя, заказывал также иконописцу написать его образ или подобие, которое помещалось при его гробе, а с этих образов типы угодников заносились в подлинники. Рядом с иконописью продолжала развиваться на Руси и миниатюрная живопись. Рукописные книги иногда украшались рисунками, особенно жития святых, которые посему также называются лицевыми. Образцом такой рукописи XVI века служит житие Сергия Радонежского, обильно снабженное изображениями, которые во всех подробностях передают события его жития. Они имеют чрезвычайную историческую важность. По словам современного нам русского исследователя, они знакомят нас с бытом наших предков – предлагая изображение зданий, различных экипажей, телег, колымак и саней, лодок, мебели и вообще домашней утвари, различных костюмов, мужских, женских и детских, воинских, светских и монашеских, царских, боярских и крестьянских. По этим миниатюрам наглядно знакомимся мы с тем, как в старину пекли хлебы, носили воду, как плотники рубили избу, а каменщики выкладывали храмы, как знаменитый Андрей Рублев, сидя на подмостках, писал иконы, как монахи ездили верхом на конях и как в дальний путь боярышни отправлялись в крытых колымагах, а мужчины сопровождали их верхом и множество других интересных подробностей. Подобные миниатюры представляют таким образом начатки нашей исторической живописи. «Миниатюра», — говорит тот же исследователь, — Часто состоит из двух частей — дольней и горней. Внизу действует благочестивый подвижник, окруженный обстоятельствами быта действительного, строит хижину, несет в водоносе воду, печет просфоры, молится. А над ним, в отверстых небесах, является сам Господь, восседающий на престоле, окруженный апостолами, пророками и всеми небесными силами. Другим образцом начатков русской исторической живописи служит помянутая выше царственная книга, которая содержит в себе описание последних дней Василия Ивановича и царствования Ивана IV до 1553 года. Она также снабжена миниатюрами, которые наглядно передают нам обстановку московского двора и разные подробности царского и вообще государственного быта за исключением некоторых общих и условных приемов, идущих по иконописным преданиям от византийских образцов. Между прочим, здесь изображены пир великого князя Василия Ивановича у дворецкого Шигони, охота великого князя, его болезненное состояние и лечение, посещение Иосифа Волоколамского монастыря, пострижение его перед смертью, вынос тела, эпизоды из коронования Ивана IV, выбор его невесты и так далее. Выражая свою заботу о поддержке установленных образцов и правил для иконописи, Стоглавый собор обратил такое же внимание и на исправность богослужебных рукописных книг. Давно уже раздавались жалобы на многочисленные ошибки, которые вносили в них небрежные и невежественные переписчики. Еще митрополит Киприан указывал на это зло, но оно продолжалось. Собор 1551 года предписывает поповским старостам по городам дозирать в церквах не только священные сосуды, иконы, антиминцы, но также Евангелие, апостол и прочие богослужебные книги и наблюдать, чтобы писцы списывали их с добрых переводов, а по написанию их проверяли.